Закон первый. Жизнь это сложная штука, но эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Толкование. Закон был сформулирован Астапом после визита к мадам Грецацуевой, и Палит Матвеевич предложил или купить, или выкрасть стул. Астап отверг эти предложения своего компаньона.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 Ипалит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками пасторское бритое лицо его оскверилось показались нечищенные со дня отъезда из города н глубои зубы на всю жизнь прошептал ипалит матвеевич это большая жертва жизнь сказала стап жертва что вы знаете о жизни и о жертвах вы думаете что если вас выселили из особняка вы знаете жизнь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 Великий комбинатор проиллюстрировал закон поучительной истории об блестящем гусаре. Граф Алексей Буланович, герой аристократического Петербурга, который пошёл в монахи, чтобы постичь жизнь. Он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Схимник считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.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 Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошёл вперёд. Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства. Из первого закона следует, что социальная жизнь сложный объект Но чтобы преуспеть в жизни, нужно действовать просто и решительно. В жизни каждый открывает свою миссию и цель, свой смысл бытия. Кто не может открыть, тот пропадает. Учительная история о гусаре-схимнике обогащает первый закон новыми оттенками смысла. Во-первых, жизнь темна и загадочна. Во-вторых, жить телом на земле, а душой на небесах невозможно. В-третьих, жизнь прекрасна. Не оглядываясь, идите вперёд. Откройте глаза. Окружающий нас мир меняется, требуя соответствующих изменений и от нас. Человеческая сущность не высекается навечно из гранита. Она не может в детстве окончательно сформироваться так, чтобы больше уже не меняться. Жизнь это адаптация, процесс непрерывного обновления и изменения. От рождения до могилы мы постоянно меняем свои роли в театре жизни. В этом театре и режиссёр, и суфлёр, и публика, общество. Общество формирует нас согласно собственным традициям, определяя то в нас, что оно признаёт значимым. Но не всё, что хорошо для общества, хорошо для человека, живущего в обществе. Обществу нужен управляемый человек, человек действующий и думающий стандартно. Стандарт, шаблон, накатанная колея жизни превращает человека в существователя, по гоголевскому выражению. Вместо радости жизни – ритуалы общества. Вместо высот в социальной иерархии – низ или середина общественной пирамиды. Человек, пойманный в сети общественных стандартов и шаблонов, становится частью массы. Общество забирает его индивидуальность. Вырваться из тисков общественного бытия, жить не по шаблону, могут лишь те, кто наделен комбинаторным мышлением. Живущий по законам великого комбинатора побеждает и добивается успеха потому, что управляет теми, кто превратил свою жизнь в шаблон. Конечно, понятие жизненного успеха для каждого человека своё. Одни измеряют его по количеству звёздочек на погонах, размером и престижностью загородного особняка, по количеству долларов, а другие оценивают жизненный успех по количеству друзей и добрых поступков, которые ему удалось совершить. прочитанным книгам, интересным встречам и приключениям. У каждого свой счёт, своя мера оценки. Но всё же есть общие мерила социального успеха. Социологи считают, что каждый человек производит операцию социального сравнения, где сопоставляются две траектории: ожидаемая траектория жизни и реальная траектория жизни. Ожидаемая траектория жизни это идеальная планируемая на отдалённой перспективе линия жизненной судьбы, измеряемая количеством достигаемых статусов и их рангом. Реальная же траектория жизни это линия жизненной судьбы, измеряемая количеством приобретённых статусов и их рангом. Никто не планирует для себя нисходящую траекторию, её планирует жизнь. Марк Аврелий писал, безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую жизнь в течение 40 лет или же 10 тысяч лет, ибо что-то увидишь нового. Но для того, чтобы нам получше разобраться в первом законе Остапа Бендера, мы просто вынуждены детально разобрать жизнь каждого человека. Итак, жизнь это сложная штука, но эта сложная штука открывается просто как ящик, надо только уметь его открыть. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что в ящике. На протяжении жизни, жизненного цикла, разбитого на основные вехи детство, зрелость, старость, индивид приобретает и теряет статусы. Такой процесс называется динамикой статусного набора или портрета. Если графически изобразить жизненную динамику в декартовой системе координат, где X время жизни отдельного человека, а Y количество статусов, То возможно три её варианта. Вариант А, устремлённая вверх кривая означает повышение общественной активности на старости лет. Б, параллельная оси X прямая символизирует, по крайней мере, не уменьшение активности, которая была присуща в расцвете сил. И наконец, В, парабола, уходящая вниз, свидетельствует о резком сужении круга общения у той части пожилых людей, которые остались без социальной опеки и помощи. Вот такие вот траектории предписаны для нас накопление и потеря социальных статусов. Всё очень просто, как ящик. Какая траектория ваша? Российское общество отвергло все завоевания социализма. Вместо коммунистических миражей перед нами открылись капиталистические идеалы. Какие траектории социальных успехов и неудач там у них на западе? Знать ответ на этот вопрос надо хотя бы потому, что и у нас со временем может быть что-то подобное. Представьте-ка нормальный западный жизненный путь. Примерно так: от 0 до 6 лет воспитание в семье, от 6 до 14 лет восприятие элементарных знаний, от 14 до 21 года восприятие общеобразовательных знаний и развитие профессиональных навыков, в среднем в 25-27 лет вступают в трудовую жизнь. Но в 65 лет большинство людей в финансовом отношении всё ещё не независимы. Представьте себе 500 молодых западноевропейцев и американцев, начинающих профессиональную карьеру. Что с ними будет? К 65 годам 180 человек умрут, 270 человек будут зависеть от других, 25 человек будут продолжать работать, 24 человека будут финансово состоятельными людьми. И один человек будет миллионером. Адам Джексон пишет: "К тому времени, когда мы достигнем 65, больше 90% из нас оказываются либо ни на что не пригодными, либо полностью разорёнными. Только 8% мужчин и 2% женщин можно назвать финансово независимыми, и менее 1% всего населения богатыми". Как мы видим, из 1000 человек успешными людьми в западной цивилизации становятся лишь около 50. Это означает ли что, что стандарты и шаблоны в мышлении и жизненных действиях приводят большинство людей во всём мире к существованию белки в колесе. Только человек обладает способностью сознательно думать, планировать и организовывать, пишет Оскар Шейльбах в своей книге Моя система успеха. Только он может целенаправленно влиять на самого себя, а значит и на свою судьбу и будущее. Думайте, планируйте, организовывайте. Целенаправленно влияйте на самого себя и на свою судьбу. Откройте свой жизненный ящик. Кто не сможет открыть, тот пропадает. Что такое жизнь, никто не знает, хотя все живут. Александр Фёдорович Лосев. Жизнь банк. Рок мечет. Я играю. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь довольно рискованное занятие. Гаррельд Макмиллан. Жизнь большинства людей не столько сложна, сколько запутанна. Раст Хиллс. В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Оскар Уолт. Каждый человек рано или поздно выдумывает для себя историю, которую считает своей жизнью. Макс Фриш. Человек всю жизнь не живёт, а сочиняет себя, самосочиняется. Пётр Михайлович Достоевский. Человек игрушка бога. Этому-то и надо следовать. Надо жить, играя. Платон. Величайшее искусство жизни заключается в том, чтобы ставить поменьше, а выиграть побольше. Сэмюэл Джексон. Великий вопрос жизни как жить среди людей? Альберт Камю.